Глава 99. Региональное криминалистическое бюро. Проспект буон Камина. Кальяри. Мара Райс увидела свою напарницу. Та прислонилась к парапету Бельведера на проспекте буон Камина, затерявшись в панораме города, которая расстилалась, насколько хватало взгляда. Короче, не хочу приводить тебя в бешенство, но ты и сегодня выглядишь как человек, который спал в собачьей конуре». Поприветствовала она ее, отметив, что Миланка отказалась от черного карандаша вокруг глаз. Так что без макияжа она выглядела еще моложе, и от этого Мара почувствовала зависть. И тебе доброе утро, Райс, ответила Ева, протягивая ей кофе, которое она купила в ближайшем киоске. Я вижу, ты уже подготовилась к показу нижнего белья на подиуме, поддразнила она ее разглядывая тщательно нанесенную основу под макияж, идеально накрашенные ресницы, помаду, как с обложки «Вок», а также брючный костюм деловой женщины. «Что мы здесь делаем?» — спросила Мара, посылая в воздух волны «Шанель номер пять». Ева показала ей пакет с уликами, в котором были волосы Нонниса и кофейные чашки из его кабинета. «У меня есть связь с шишкой из криминалистики». «Ты?» «У тебя связь с... Ты трахалась с ним прошлой ночью? Тебя нельзя оставлять одну ни на минуту, а?» «Пожалуйста, не начинай утро со всякой хрени», — сказала Крочи. Она до последнего момента сомневалась, обращаться ли к контакту, который ей оставил Марка. В конце концов, ради следствия она отбросила гордость, но не собиралась раскрывать Рай с подробности. Мара улыбнулась и открыла стакан кофе, делая глоток. «Я и забыла, вчера у тебя начались месячные». Кроче покачала головой, кисло улыбаясь. «Ты очень чуткий человек, знаешь? Никто не умеет успокаивать людей так, как это делаешь ты». «Я коп, не забывай об этом». «Тогда действуй как коп. Пойдем». «Какой план?» «Передать улики моему контакту и получить ускоренное рассмотрение». «И если ты его получишь, то что?» Под ногтями Долорес были найдены три разных ДНК. Некоторые густки крови принадлежали Мелису и тому куску дерьма, который был найден повешенным, Курелли. Третьей в базах данных нет. Давай посмотрим, сможем ли мы исключить профессора, чтобы можно было начать сужать круг. Эти улики были изъяты не то, чтобы легаль, Я уже говорила с Мацоттой сегодня утром, пока ты делала прическу. Она дала нам зеленый свет. Что теперь устроим гонку, кто первый доберется до управления? И кстати, я не делала прическу, нифига подобного. Я отвела Сару в школу, а потом поехала к Иларии в больницу. Как она? Все еще без сознания. Меня даже близко не подпустили. С их стороны, это было определенно отличным решением, поддразнила Ева. Скимпра! Идиотка! — возразила Райс. — Я думаю, это означает что-то хорошее обо мне, верно? — Еще бы. Хорошее лучше некуда.